И все это, смешиваясь с запахом дегтя и потной конской сбруи, слегка кружило голову. С одной стороны над дорогой нависли поросшие шиповником затененные скалы, а с другой, далеко внизу, в зарослях тольника и диких топольков, шумела неугомонное куркуреу. Изредка где-то позади со сквозным грохотом пролетали через мост поезда И удаляясь, долго уносили за собой перестук колес. Хорошо было ехать по прохладе, смотреть на колышущиеся спины лошадей, слушать августовскую ночь, вдыхать ее запахи. Джамиля ехала впереди, бросив в вожжи, она смотрела по сторонам и что-то тихонько напевала. Я понимал ее тяготило наше молчание.